Глава 8. Елена Амазанова резко отличалась от остальных приятельниц Лоры глубоко интеллигентным видом и какой-то нормальностью, в разной степени отсутствовавшей у Анны Диановой, Светланы Гусаровой и Сони Конобеевой. Анна была чрезмерно эксцентрична, истерична, амбициозна, словом, казалась изрядной стервой, самовлюбленной, но трусоватой. Светлана Гусарова производила впечатление женщины, потерявшейся в мире звуков роялей, старинных улочек, любовников молочной спелости, красного вина, кокаина, сексуальной неудовлетворенности, долгов, безденежья и отчаяния. В ней не было стержня. Она превратилась в порочную, и разочарованную женщину, цеплявшуюся за своих приятельниц слабыми, отбитыми о клавиши пальцами. Соня Конабеева была умна и образована, но с придырью, которая ей самой приносила огромное удовольствие. Она не хотела походить на других. Она жаждала любви, неземной, человеческой. Ей было тоскливо и душно в этом мире, и поэтому она решила сотворить свой, полный чувственных наслаждений и блеска мирок, которые она заселила только избранными, такими же немного сумасшедшими и претенциозными, как сама она. Несмотря на то, что Соня была лесбиянкой, именно она произвела на Юлю впечатление человека, который знает, чего он хочет от этой жизни. Елена Мазанова была привлекательной, моложавой женщиной, Яркой брюнеткой с голубыми глазами и красными ярко накрашенными губами. Чёрное, голубое, красное. И ещё. Ослепительно белая кожа. Белый пушистый свитерок и белые узкие брючки. Большая квартира. Красивая мебель, красные бархатные портьеры с золотистыми кистями. Картины на стенах. Жёлтый лоснящийся паркет, по которому, царапая когтями, ползает изнеженной до невозможности рыжий кокер-спаниель, бьет хвостом о и подползает, словно заигрывая с гостьей. Ему нравится кататься по паркету. «Он такой смешной!» — проговорила Елена приятным мягким голосом с придыханием, словно у Татьяны Дорониной. «Я ждала вас и даже сварила какао. Я, знаете ли, не люблю кофе и чай». «Мне нравится какао». «Все мои друзья смеются надо мной, а муж привык». «Но я, кажется, говорю не о том. Мне безумно жаль Лору. Я всю ночь проплакала. Вот и сейчас слезы закипают в носу». Дурацкое выражение, словно они действительно кипят. «Я несу всю эту чушь, потому что страшно нервничаю. Меня с самого утра знобит от волнения». Я не могу представить себе Лору мёртвой. До того, как вы позвонили мне, я уже разговаривала по телефону и с Аней, и со Светой. Они предупредили о вашем возможном визите и даже несколько проинструктировали меня на этот счёт. Но у них свои взгляды на жизнь, а у меня — свои. Я считаю, что убийцу Лоры и Серёжи необходимо найти во что бы то ни стало — Я посоветовалась со своим мужем, он очень хорошо знал Сергея, и мы взяли на себя все расходы по организации похорон. К нам уже приезжал человек из похоронного бюро, он все сделает как надо. «Разве у них нет родственников? Почему именно вы?» «У Сережи точно никого нет, кроме друзей, в число которых, кстати, входит и мой муж». Разве еще Стас Арсеньевич? Но он в последнее время редко бывал у нас. Вообще у меня создалось впечатление, что он собирается открыть собственное дело. Мне кажется, что у них с Сережей возникли какие-то проблемы, касающиеся их бизнеса. Думаю, что Стас просто-напросто почувствовал свою силу и решил отделиться от Сережи. Разве... «Они были компаньонами?» «Сначала нет, а потом, когда Арсеньевич получил наследство и вложил деньги в предприятие Садовникова, капитал его удвоился, а то и утроился. По-моему, ему, с одной стороны, было неприятно предавать Сергея и уходить от него, набравшись опыта и связей, но, с другой стороны, ничто не стоит на месте». «Он был груб со мной и не пожелал нанять наше агентство», — осторожно вставила Юля, которой до этого просто не представлялась возможность открыть рот. «Хотя, может быть, я и вела себя не совсем вежливо, вспылила. Кстати, он сказал мне, что тоже позаботился о похоронах. Да, я знаю. Он заказал скульптурный барельеф Лоры и Сережи, а это стоит очень дорого». «В принципе, он добрый и симпатичный парень. А что касается того, что он не нанял вас, то мы с мужем уже все решили. Минуточку, я схожу за какао и пирожками». Юля напряглась. «Что именно они решили? Если окажется, что они не нуждаются в услугах агентства, то чего ради ей вообще сидеть в этом кресле и пить какао?» который поставила на столик перед ней красавица-хозяйка. «Мы все многим обязаны Сереже, поскольку он очень удачно вложил наши деньги в свои рестораны и кафе, и у нас есть средства, чтобы нанять вас. Но мы должны сразу же предупредить вас, что параллельно э, с вами это дело будет вести и прокуратура. Думаю, что вы об этом и так знаете». «Я, видите ли, человек далекий от такого рода вещей и понятий, но все же предпочитаю подстраховаться. Частное детективное агентство. Я сегодня даже почитала закон о частной детективной охранной деятельности. Вам не позавидуешь». Мой муж сказал, что в уголовном розыске работают десятки агентов, которые с утра до ночи бегают в поисках преступников. «А вас в вашем агентстве всего четверо. Не представляю, как вы вообще работаете в таком малочисленном составе». «Деньги, милая, делают чудеса», — подумала Юля, и голько усмехнулась. «Как была права эта холеная Мазанова?» «И все же вы решили нанять нас». «Но почему? Вы не доверяете милиции?» «Вовсе нет». У моего мужа много друзей из милиции. Это порядочные, милые люди. Просто они звереют на своей собачьей работе. И их можно понять. Что касается того, почему мы решили обратиться еще и к вам, то я скажу честно, это из-за Крымова. Да и Шубин у вас личность известная в органах. И после этого вы говорите, что далеки от такого рода вещей, «Что-то верится с трудом. Просто если я чего-то не знаю, то никогда никого не обманываю. И говорю об этом прямо. Задаю вопросы, ищу ответы, где только можно. Когда я узнала о смерти Лоры и Сергея, я первым делом поговорила со своим мужем и задала ему самый главный вопрос — это убийство или самоубийство. И знаете, что он мне ответил? Убийство». Да мы все, кто знал Садовниковых, уверены, что их застрелили. И нам теперь важно понять, кто и за что их убил. Вполне вероятно, что наш капитал теперь после смерти Сережи лопнет, как мыльный пузырь. Хотя Арсеньевич и утверждает, что ничего не изменится, что все будет идти как шло, и мы получим свои гарантированные проценты. Но мне неспокойно. Вы хотите сказать... Что теперь место Садовникова займет Арсеньевич? Разумеется. И хотя собрания учредителей еще не было, мы все, кто вложил в Сережу деньги, доверимся Стасу. Мы знаем, что нет никого, кто мог бы заменить Сережу лучше, чем Арсеньевич. Я рассказала вам это, чтобы вы представили себе весь расклад вещей. Понимаю, что ваше подозрение сразу же пойдет на Арсеньевича. Так вот, эта версия мертворожденная, она ни к чему не приведет. Расследование будете вести вы с Крымовым. У вас свои мозги, вам и карты в руки. Но спросите любого, кто работал в системе Садовникова, и вам скажут, что Арсеньевич, хотя и горячий парень, но честный и порядочный. Каких еще поискать? Юлия вдруг подумала о том, что попало прямиком в осиное гнездо, что если смерть Садовниковых явилась плодом зависти всех учредителей, которым деятельность Сергея показалась недостаточно успешной, и они, решив убрать его, изручившись круговой порукой, теперь в один голос принялись защищать потенциального правопреемника Сергея Арсеньевича, чтобы все поскорее улеглось, и они смогли притворять в жизнь свои наполеоновские планы, связанные с состоянием Садовникова. Но тогда непонятно, зачем же им подстраховываться и нанимать частных детективов. Для отвода глаз? Ничего подобного. Они явно хотят кого-то заманить в ловушку. А что, если самого Арсеньевича или кого-то еще? «Но кого?» «Я отвлеклась, заговорила о деловой стороне этой страшной трагедии. Ведь вы пришли расспросить меня о Лоре. Кстати, можно мне узнать, кто первым уполномочил вас заняться этим делом? Диана утверждает, что вас нанял сам Сергей? Значит, сейчас вы как бы отрабатываете деньги, которые он заплатил вам, чтобы вы доказали неверность его жены». Ну, приблизительно так. Довольно рискованные занятия. А что, если бы вас никто не нанял? Что вы делали бы тогда? Искали бы убийцу? Бесплатно. Если я правильно поняла, вы знаете Крымова. Юля решила быть откровенной. Ей нравилось разговаривать с этой женщиной. Знаю. Он и шага не сделает, если ему не заплатят. Говорят, он совершенно испортился из-за денег. И кто же вам это говорил? У моего мужа много друзей. Он работает в правительстве города. Мазанов, вы, наверное, слышали? Слышала, что он великий взяточник. Но ведь Крымов не просто так ушел из прокуратуры. Естественно, в частном агентстве его изначально привлекали свободы и деньги» но он очень азартный человек, он умеет работать. А что касается расследования, вы правы. Первоначально этим делом решила заняться я. Вы рисковали? Рисковала. Но я видела Лору на постели с простреленной головой. Я надеялась на то, что в ее жизни существовали люди, для которых ее смерть станет чем-то непоправимым. И они обратятся к нам если бы вы и не наняли нас, думаю, это не остановило бы меня. Юля вдруг замолчала. Она поняла, что ведет себя сейчас как ребенок. Сидит, разглагольствует о готовности вести расследование даже без заказчика, совершенно не думая о том, что быть может, видит перед собой убийцу. Разве можно так откровенничать с незнакомым человеком? «У Лоры есть сестра. Вы, наверное, в курсе?» — спросила Елена, сделав вид, что не заметила замешательства Юлии. «Ее зовут Лиза. Она уже приехала и теперь занимается приготовлениями похоронам. Она остановилась у них дома?» «Нет, она всегда останавливается в гостинице. Но в их квартире она была, получила разрешение, и тотчас отправилась туда. «Она звонила вам?» «Разумеется». «Плачет в трубку, надрывается, обещала приехать сегодня вечером и переночевать у меня». «А вы не смогли бы составить список драгоценностей Лоры, которые были вам известны?» — спросила Юля, чтобы уйти от разговора о сестре Лоры, с которой ей еще только предстояло встретиться. «Могу, конечно. Я знаю почти все ее драгоценности. У меня уже, кстати, был инспектор Сазонов» и тоже просил меня об этом. Сазонов? Уже был? Разумеется, он мне и сказал, что на квартире Садовниковых найдены только обручальные кольца да несколько золотых украшений. Думаю, сейчас они прорабатывают версию об ограблении, но это тоже полная чушь, хотя я им об этом говорить не стала. Пусть ищу дворов убийц мало ли. И почему же это полная чушь? Да потому что у Садовниковых были импортные замки, какие-то очень хитрые, с кодом и прочими штуками. Кроме того, не могли же воры пробраться в квартиру в то время, когда хозяева были дома. Они же не идиоты какие. Говоря это, Лена продолжала составлять список драгоценностей, время от времени зажимая зубами кончик ручки, щуря глаза и пытаясь вспомнить очередную вещицу. «Резонно. Если можно, я задам вам еще несколько вопросов, хорошо?» «Конечно, я слушаю. Вы не обращайте внимания на то, что я буду писать. Я смогу и писать, и слушать. Такс, перстень с рубином. Вы не знаете женщину с длинными рыжими волосами, которая была бы вхожа к Садовниковым?» «Полина Пескова. Все». Круг замкнулся. Вернее, он замкнулся еще раньше, когда Юля впервые услышала имя Полина, произнесенное Крымовым. Кажется, он в сердцах бросил тогда. И чего я нашел в Полине? Соника Набеева тоже говорила, что у Садовникова была любовница Полина Песковая. Теперь и Мазанова назвала это пыльное и жаркое имя. Юля ревновала Крымова к Полине Песковой. Это было ясно как день, и теперь ей захотелось посмотреть на нее. Непременно, во что бы ты ни стало, и как можно скорее. Лора знала о Полине? Нет, разумеется. Она принадлежала к тому немногочисленному типу жен, которые верят своим мужьям и не допускают мысли об их измене. Полина бывала в их доме часто, на правах благодарной знакомые знакомой Сережи. Она же актриса и представляла интересы своего театра. — Не понимаю. Она просила у Садовникова денег для театра. Они заключали какие-то рекламные контракты, словом, старались быть полезными друг другу. Подчас она сама писала хвалебные статьи для прессы, делая имя Садовникову. Полина — Полина талантливая девушка. Если честно, я всегда завидовала ее одаренности, гибкости и уму благодаря которым она добивалась самых невероятных, казалось бы, целей. «Например? Ей всего двадцать три года, она уже имеет четырехкомнатную квартиру с видом на набережную. Синий Саап!» «Все, больше ничего не могу вспомнить», — Елена протянула Юле листок со списком драгоценностей. «Спасибо! Ого, приличный набор!» Юля кинула листок в карман. «Кстати, эти статьи были платными?» Как бы, между прочим, спросила Юля, с трудом веря в то, что какая-то актрисочка со своими рекламными статейками могла делать имя такому крупному бизнесмену, как Садовников. Да и зачем ему было вообще делать имя? Разве он приглашал для своих коммерческих проектов инвесторов или спонсоров? В голову лезла всякая чушь. «Подождите. Уж не хотите ли вы сказать, что Сергей собирался выставлять свою кандидатуру на выборах в Городскую думу?» «Думаю, что не только в Городскую. У Сережи были большие планы, но он не любил преждевременно афишировать их». «А как к этому относился Арсеньевич?» «Никак. Его интересовали только реальные деньги». «Вы понимаете, что я имею в виду?» «Бизнес и ничего, кроме бизнеса?» «Вот именно!» В принципе, у Садовникова не было никаких гарантий успеха, поскольку он только начал подготавливать почву для выдвижения себя кандидатом в депутаты городской думы. Но он умел ждать. А как относилась к его планам Лора? Она считала, что ему необходим рост, и всячески поддерживала его. В этом плане она оказалась молодцом. «Скажите, Лена, почему у них не было детей?» «Сережа был бесплодным». «Кто вам это сказал?» «Аня». Ее подруга обследовала Лору, причем несколько раз, после чего заявила, что она совершенно здорова и может иметь детей. «И из этого вы сделали вывод, что бесплоден Сергей?» «Ну, конечно». «А он проверялся?» «Да кто его знает? А вы не могли бы назвать фамилию этой самой подруги Анны, которая проверяла Лору?» Юля вспомнила шок, который она испытала при разговоре с Чайкиным, когда он рассказал ей о состоянии детородных органов Лоры. Мысли одна нелепее и нереальнее другой роились в ее голове, когда она записывала в блокнот фамилию врача-гинеколога подруги Анны Диановой, Кутина Галина Николаевна. Задавая Елене Мазановой вопрос о предполагаемом психическом заболевании Лоры, Юля уже заранее знала ее реакцию и поэтому не удивилась, когда услышала. — Это исключено. Лора была совершенно здоровым человеком. Ни о каких психических отклонениях не может быть и речи. И то, что она пришла в агентство и рассказала вам всю эту чепуху, просто не укладывается в голове. Да уж, что верно, то верно. Но она была у меня. Я разговаривала с ней. Вот как сейчас разговариваю с вами. Это она, ваша подруга. Лора Садовникова говорила мне о том, что живет с Сергеем Садовниковым всего несколько дней, что он называет ее своей женой и обращается с нею, как с женой. Но на самом деле у нее якобы был совершенно другой муж. Он был смуглым, словом, полный противоположность Садовникову. И еще она сказала, что ей нравится жить с Сергеем, даже если он и не настоящий ее муж. И представьте, выкладывая мне все это, она выглядела совершенно здоровым и нормальным человеком. Хотелось верить ей, и я ей верила. Согласитесь... Все это более чем странно. «Завтра похороны», — упавшим голосом проговорила Елена, тяжело вздыхая. «Соня сказала, что не приедет хоронить, чтобы Лора осталась в ее памяти молодой и красивой. Но я считаю, что мы и все должны прийти проститься с ней, вернее, с ними. Вы не могли бы дать мне телефон гостиничного номера, в котором остановилась сестра Лоры?» «Конечно. Хотя, если вы захотите ее увидеть, можете просто подъехать ко мне. Часиком к восьми. Она уже будет тут». «Спасибо, может, и подъеду, если не застану ее в гостинице». Юлия медлила, ожидая, что Елена сама заговорит о договоре с агентством, который необходимо заключить в ближайшее время, чтобы уже официально заниматься поиском убийцы Садовниковых. Хотя, конечно же, ее интересовал не столько сам договор, сколько деньги, которые она с торжественным видом принесет Крымову, тем самым сбрасывая со своих плеч тяжесть вины за непредвиденные расходы во время ведения собственного расследования. Но Елена молчала, провожая ее до двери. И тогда Юля, еще не приученная к такого рода разговорам и нервничающая по поводу предстоящие процедуры вытряхивания денег из клиента, собравшись с духом, вдруг выпалило. Аванс в размере 10 тысяч долларов можно будет внести завтра утром, а остальное – это 60% общей суммы после завершения работы. Условия не подлежат обсуждению. Это наш минимум, поскольку в деле имеются два трупа И даже если выяснится, что это было все-таки самоубийство, деньги мы не возвращаем. Лена уронила ножницы, которые неизвестно зачем взяла в руки, оказавшись в прихожей. «Так дорого?» «Я же сказала, что это минимум». «Хорошо, я передам мужу», — проговорила Лена сухо, и эта фраза прозвучала у нее словно угроза.